Часть третья, глава шестая. Кажется, то, для чего она ехала сюда, начало, наконец, осуществляться. Лиза чувствовала, как медленно проходит ее душевное смятение, которое уже казалось ей неизбывным. И красные розы в саду Нойбергов больше не казались ей ядовитыми. Просто красивые цветы, вот и все. Она привыкла к Германии, смирилась с тем, что ей не нравилось. Это легко было сделать, потому что ненравящееся никак не влияло на ее жизнь. И главное, научилась радоваться тому, что могла предложить ей эта страна. Конечно, она и сама не объяснила бы, что значит для нее это предложение. Во всяком случае, не изобилие в магазинах. Может быть, свобода выбирать каждую свою минуту? Каждый свой следующий шаг или неизменное уважение к себе, которое она чувствовала везде и всюду? Лиза сама замечала, как повзрослела за те полгода, что провела в Германии. И это даже казалось ей странным. Разве она столкнулась здесь с какими-нибудь трудностями? Отчего бы ей взрослеть? И все-таки она смутно догадывалась, почему это произошло. Именно здесь словно прояснилось все, что с ней случилось» что она узнала после того, как уехала из Новополоцка. Здесь, в этой спокойной стране, все отстоялось, уложилось в ее душе. И Лиза была благодарна судьбе за эту передышку. А в том, что эти месяцы спокойствия именно передышка, она не сомневалась. Где-то там, в другой, но не исчезнувшей жизни, все было сложно, непонятно, даже неразрешимо. И Лиза знала, что никуда она от этого не денется. Ко всему этому придется вернуться. Она со страхом думала, что будет делать там, в подзабытой жизни, откуда иногда доносились до нее милые голоса. Оксаны, Коли, Наташи. Даже Игорь позвонил. «Привет, Лиза!» – жизнерадостно прокричал он. «Как дела?» «Да все хорошо, дорогой мой спаситель!» – обрадовалась Лиза. «Вы-то с никак? как?» «У нас тут новости знатные», — ответил Игорь. «Мы ведь знаешь...» Правда, Оксана тут же выхватила у него трубку. «Да чего тут может быть такого?» — воскликнула она. «Что ты его слушаешь? У нас все тоже. На Амазонку меня даже не свозил». «А курсы ты закончила, Ксень?» — улыбнулась Лиза. «Да закончила. Толк-то!» «Что, работать все-таки не пойдешь?» «Да ну, какая работа?» Она явно о чем-то умалчивала. Лизе хотелось расспросить ее подробнее, но Оксана совершенно не умела говорить по телефону. Не по ней это было — говорить и не видеть собеседника. Лизе давно уже не казалось, что в повседневной жизни Нойбергов есть что-то нарочитое. Наверное, все дело было в том, что должен был произойти небольшой сдвиг зрения. Лизе надо было просто привыкнуть к другому образу жизни, как привыкла она к цветовой гамме Кёльна оттенком трамвайных остановок, афишных тумб, витрин, одежды. Однажды прямолинейная Фредерика даже сказала ей, «Знаешь, Лиза, мне кажется, с тобой у нас гораздо лучший контакт, чем с нашей Утой». «В этом нет ничего удивительного», — тут же разъяснил обстоятельный Гюнтер. «Ут увлечена своей жизнью и своими проблемами. У нее просто не остается времени на излишние эмоции». А Лиза — совсем другое дело. Они говорили об этом в машине, возвращаясь из Амстердама, куда ездили на уикенд. Лиза не особенно прислушивалась к разговору. Она не могла забыть этот удивительный город с его каналами и церквами и домами, мимо которых плавал на лодке Петр Великий. «Тебе надо будет посмотреть Париж», сказал Гюнтер, догадавшись, чем занята сейчас ее душа. «Я уверен, этот город...» произведет на тебя впечатление. Конечно, мне надо поехать в Париж, мысленно согласилась с ним Лиза. Не может быть, чтобы мне не довелось его увидеть. Жизнь Лизы не была бы ничем омрачена, если бы не ее отношения с Паулем Кестнером. Она и сама не понимала, в чем дело, но если была в ее жизни тревога, то связана она была именно с Паулем, со спокойным и добродушным Паулем похожим на верблюда. Лиза видела, что он влюблен в нее, и впервые осознание того, что она вызывает у мужчины это чувство, совершенно не радовало ее. Пауль звонил ей часто, и голос его всегда звучал радостно. «Лиза, ты сказала, что любишь Моцарта?» спросил он однажды. «Может быть, мы послушаем сороковую симфонию?» И он напел в трубку первые такты. Это неожиданно тронуло Лизу. «Мальчик, честное слово, даже не верится, что ему уже 35, что он перспективный менеджер и даже, кажется, был женат». «Когда мы встретимся, Пауль?» спросила Лиза, и ей показалось, что он просиял там, на невидимой стороне разговора. Моцарта они слушали филармонии над Рейном. Лизе очень понравилось, что во время антракта можно было выйти на просторную террасу и полюбоваться вечерними огнями над рекой. Зал был полон студентов, каких-то солидных людей, дам в вечерних платьях и девчонок в джинсах. Лиза давно уже поняла, что музыку здесь любят все. Например, сосед Нойбергов, Гер Блашки, тот самый, что в первый день Лизиного приезда в Кёльн пылесосил лужайку перед домом, 30 лет проработал таксистом и все 30 лет брал уроки игры на рояле. Просто так, без какой-либо практической цели. Вот и говори и после этого о немецком прагматизме, думала она. Пауль слушал музыку самозабвенно. Кажется, он даже Лизы не замечал в эти минуты. Впрочем, это было единственное время, когда он не замечал ее. И, по правде говоря, Лиза отдыхала в эти моменты. Но как только закончилось первое отделение концерта, Пауль снова стал предупредителен и снова не замечал никого и ничего, кроме Лизы. Они выпили шампанского, прогулялись на террасу. В общем, это был обычный концерт и обычный вечер. Однако Лиза замечала, что Паулю вечер не кажется таким уж обычным. Глаза его блестели, он радостно улыбался и был так воодушевлен, словно Моцарт сам исполнял сегодня свою симфонию. «А сейчас мы можем пойти в настоящую немецкую кнайпе», предложил Пауль, когда закончился концерт. Если ты хочешь, конечно. К найпе Лизе идти не хотелось. Она уже бывала в этих шумных пивнушках с Розали, но постеснялась сказать Паулю, что ей не очень нравится там. Поэтому они пошли в Кнайпе недалеко от филармонии, где все было так, как она и предполагала. Дым, шум, бесконечные пивные бокалы на столах. Лизе всегда становилось скучно, если что-нибудь происходило так, как было известно заранее. Она сказала об этом Паулю. К ее удивлению, он очень заинтересовался этим замечанием. «Как? Как ты сказала?» – спросил он. «Ты любишь в жизни непредсказуемость?» «Ну, я не сказала так обобщенно», – возразила Лиза. «Просто я знаю, что именно бывает в Кнайпе, и знаю, что мне это не очень интересно. Мне гораздо больше нравится бродить по городу и случайно находить какие-нибудь необычные кафе». «В следующий раз мы так и сделаем», – воодушевился Пауль. «Правда, тут же погрустнел он. Ведь я родился в Кёльне и хорошо знаю здешние кафе. Вряд ли я обнаружу что-нибудь новое». Лиза снова не смогла сдержать улыбку. «Ничего», – сказала она. «Может быть, тебе будет интересно по тому, что я ничего не буду знать заранее?» «Ну, конечно», – просиял он. «Когда можно тебе позвонить? Лиза?» Но уже на следующий день Паулю пришла в голову более интересная идея, чем блуждание по городу в поисках неизвестного кафе. «Скажи, Лиза», — спросил он, позвонив вечером, — «ты свободна в, скажем, субботу?» «После обеда, да», — ответила Лиза. «До обеда я занята с Александром, ты же знаешь». Она терялась, когда Пауль звонил ей. Лизе давно уже было понятно, как он относится к ней. И не менее понятно было, что она не в силах относиться к нему иначе, чем к хорошему знакомому. Тогда зачем эти встречи? Не обман ли это? Но с другой стороны, — думала Лиза, — ведь он ни разу не признавался мне в любви, не пытался даже взять меня за руку, поцеловать. Иногда ей начинало казаться, что она для Пауля просто идеальная спутница по прослушиванию классики. Точнее, она надеялась на это. «Я хочу пригласить тебя в новый ресторан», — сказал Пауль. «Я и сам еще там не был. Он совсем новый, открылся неделю назад. Это даже не ресторан, а целый город внутри города. Надеюсь, тебе будет интересно. Кроме того, там представлены все кухни мира. Я думаю, имеет смысл их попробовать». И Лиза снова согласилась. Просто из любопытства. Новый ресторан с каким-то мудренным названием, которое Лиза немедленно забыла, располагался в самом центре, неподалеку от филармонии. Ей показалось, что целая улица накрыта стеклянным колпаком. Да, так оно и было. Еще Лизе показалось, что этот многоэтажный город под стеклом стоит посреди водоема. Чтобы добраться до лифта, им с Паулем пришлось идти по дорожке из камней, ведущей к небольшому острову посредине. Наконец они взлетели в прозрачном лифте на верхний уровень этого необычного здания. День был августовский, солнечный, огромный зал был залит светом. Правда, Лиза не сразу поняла, что уже находится в зале. Сначала ей показалось, что она по-прежнему на улице, где среди деревьев стоят столики. Прозрачная крыша над головой создавала необычное ощущение не – ни улицы и ни здания. Они уселись за столик, Пауль заказала перейти. Лиза с интересом разглядывала стеклянный потолок. Деревья, слишком аккуратные и цветущие для того, чтобы считаться обыкновенными уличными деревьями. Картины, развешанные на стенах. Какое необычное ощущение пространства. «В этом комплексе есть все», – объяснил Пауль. Ресторан, картинная галерея, концертный зал, магазины, даже сауна. «Мне здесь нравится», — сказала Лиза. «Кажется, в Москве тоже уже есть что-то подобное». Она вспомнила, что о чем-то таком разговаривали друзья Виктора в его загородном доме. «А мне кажется, что все это слишком современно», — сказал Пауль. Лиза давно уже заметила, что он довольно сентиментален и предпочитает старинные кабачки с темными деревянными столами, маленькими окнами и шелестящими сухими цветами, развешанными по стенам. Кроме того, Пауль был умен, доброжелателен, его суждения были точными и глубокими. Не зря же его хвалила Фредерика. Лиза знала, что ее скука в обществе Пауля необъяснима и старалась избавиться от этого чувства. Но ей не слишком это удавалось. «Скажи, Лиза», — вдруг спросил он, — «Тебе нравится в Германии?» «Очень», — ответила она, не раздумывая. «А что именно тебе нравится?» — снова спросил Пауль. Лиза рассмеялась. «Если бы это было так просто! Сначала мне, пожалуй, не нравилось ничего. Даже изобилие в магазинах немного раздражало. Зачем, например, 15 сортов туалетной бумаги?» «А сейчас тебе это понравилось?» «Сейчас я просто перестала об этом думать», — объяснила Лиза. Какое мне дело, сколько сортов этой бумаги? Пусть об этом думает тот, кто ее выпускает». Видно было, что Пауль не ожидал такого ответа. «Я думал, ты скажешь, что поняла, зачем это надо», – протянул он. «Ведь все дело в свободном рынке, в конкуренции». «Я это знаю», – пожала плечами Лиза. «Думаешь, я не понимаю, в чем дело? Но мне ведь важно было совсем другое понять». Какое все это имеет отношение ко мне? И какое я имею ко всему этому отношение? Есть ли мне место в этом мире?» «И что же ты поняла?» — тихо спросил Пауль. Видно было, что он догадался, о чем говорит Лиза. «Есть!» — она посмотрела ему прямо в глаза. «Значит, — лицо его просияло, — значит, ты хотела бы здесь остаться? Но почему ты так решил?» — удивилась Лиза. Но если ты нашла свое место в этой жизни... Я не нашла его. Я только поняла, что оно может найтись и для меня. Вот в чем дело. Это уже может быть первым шагом, — заметил Пауль. Но я не уверена, что захочу сделать второй, — улыбнулась Лиза. Он замолчал, не зная, что сказать на это. А почему ты спросил меня об этом? — заинтересовалась Лиза. Мне бы хотелось... Я бы ожидал... Чтобы ты захотела сделать второй шаг, тихо произнес Пауль. Теперь замолчала Лиза от той неловкости, которая так часто охватывала ее, когда она оставалась один на один с Паулем. Ей все время казалось, что вот-вот он признается ей в любви. И что она скажет ему тогда? Как я есть хочу, весело сказала она. У меня уже голова кружится от алкоголя без еды. Ну конечно, обрадовался и Пауль. Ведь мы пришли сюда, чтобы отлично пообедать и попробовать изделия различных национальных кухонь. Может быть, ты хочешь что-нибудь из русской кухни? Нет, зачем же?» – улыбнулась Лиза. «Лучше... лучше из французской. Мне понравились артишоки». Пауль немедленно заказал артишоки, какие-то нежные мясные медальоны, запеченный заячий паштет. На десерт подали какое-то необычное мороженое, политое горячим банановым соусом с ликером. «Тебе еще надо будет попробовать японскую кухню», развеселился Пауль, видя, с каким интересом Лиза разглядывает приносимые блюда. «Я знаю один ресторан на Нойнмаркте. У меня даже есть фотографии, сделанные там. Ведь приготовление японских блюд происходит в твоем присутствии. Это очень эстетичное зрелище». Лиза была рада, что прекратился, смутивший ее разговор о возможности остаться в Германии. Меньше всего ей хотелось вести его с Пауль. «Мы можем прямо здесь же посетить кино», – предложил Пауль. «Я забыл сказать, что кино в этом комплексе тоже есть». «Нет, мне не очень хочется в кино», – отказалась Лиза. «Может быть, мы лучше посмотрим картины?» Они медленно пошли вдоль улицы, рассматривая картины, висящие на стенах. Лизе нравились картины, состоящие из необычных цветовых пятен. Пауль же только морщился. Его гораздо больше привлекали пейзажи и натюрморты. «Я рад, что тебе понравился этот комплекс», – неожиданно сказал он. «И мне хотелось бы что-нибудь подарить тебе на память о сегодняшнем прекрасном вечере». Лиза не успела возразить, когда он решительно увлек ее в какой-то магазинчик, над входом в который как раз и висела абстрактная картина. Магазинчик оказался ювелирным, и Лиза хотела немедленно выскочить из него. Она прекрасно понимала, какие ювелирные магазины могут быть в таком фешенебельном месте. Но Пауль крепко и вежливо держал ее под руку, и к ним уже спешила любезная дама. «Мы рады приветствовать вас, господа! Чем могу служить?» «Молодая дама хочет выбрать какое-нибудь изящное украшение», сказал Пауль. же? та приветливо взглянула на Лизу. Колье, диадему, брошь, серьги, кольцо. И на какую сумму вы предполагаете сделать приобретение?» Лиза открыла было рот чтобы ответить, но Пауль опередил ее. «Сумма в данном случае не играет существенной роли», — сказал он. «Мне хотелось бы, чтобы дама выбрала то, что ей понравится». Сотрудница оживилась еще больше и тут же увлекла Лизу вглубь магазина. Пауль остался стоять у входа. «У нас богатейший выбор», — щебетала дама, «способный удовлетворить самый взыскательный вкус». Кроме того, я могу предложить вам каталоги, и выбранная вами вещь будет выслана немедленно». Лиза проклинала себя за промедление. Она не хотела принимать от Пауля подарки, да еще на сумму, которая не играет роли. К тому же она знала, что теряется перед натиском любезных продавцов. Однажды она уже зашла в невообразимо дорогой бутик на Шильдер -Гассе. И через полчаса вышла оттуда, едва не плача от непредвиденных расходов, с изящной театральной сумочкой в руках. Но зрелище, которое ей открылось, тут же захватило ее. Так удивительно, торжественно красивы были все эти украшения, сияющие в умело направленном свете под стеклами витрин. Росыпи бриллиантовых огоньков, глубокое винное свечение рубинов и аметистов, золотой блеск цепочек. «Мне все-таки не хотелось бы, чтобы покупка была слишком дорогой», сказала лиза продавщице. «Что-нибудь изящное и не слишком помпезное». «Если можно, Лиза», — Пауль подошел к ней незаметно, «мне хотелось бы посоветовать тебе выбрать что-нибудь с изумрудами. Эти камни очень подойдут к твоим глазам». Продавщица немедленно открыла витрину, в которой были разложены украшения с изумрудами. «Позвольте мне посоветовать вам вот этот гарнитур», – предложила она. «Белое золото с изумрудами – очень модное сочетание, которое пойдет к цвету ваших глаз и волос». Лиза рассматривала гарнитур изысканной формы колье с одним крупным и двумя маленькими изумрудами. Длинные серьги с таким же сочетанием камней. Это было невообразимо красиво, но, взглянув на цену, она отшатнулась. Правда, Пауль успел заметить, что украшение ей понравилось. «По-моему, прекрасно!» — сказал он. «Примерь, пожалуйста, Лиза!» «Я думаю, это слишком дорого!» — решительно сказала Лиза. «Я не хочу, чтобы ты делал мне такие подарки, Пауль!» «Я не стал бы тебе этого предлагать, если бы не смог себе позволить оплатить подарок!» — еще более решительно сказал Пауль. Лиза вспомнила, что то же самое говорила ей Фредерико, когда Александр предложил угостить Лизу конфетами. И она надела колье и серьги. «Чудесно!» — обрадовался Пауль. «Ты похожа на королеву из сказки!» Лиза была так смущена и даже расстроена, что ее почти не обрадовал подарок. «Нет, она давно уже не думала, что подарки обязывают к постели, как думала прежде, когда Виктор повел ее к Никите Орлову». Но она прекрасно понимала, что Пауль не стал бы делать таких подарков девушке, которую он воспринимает как постороннюю. Зачем же подтверждать, что между ними установилась какая-то особенная близость? Пока Пауль выписывал чек, Лиза расстроенно смотрела, как продавщица молниеносно упаковывает коробочку с драгоценным гарнитуром в золотистую шуршащую бумагу, вкладывает в фирменный пакетик вместе с огромным сертификатом. «Благодарю вас за покупку и поздравляю с отличным приобретением», улыбнулась она, провожая Лизу и Паулю до дверей. «Ты чем-то расстроена?» – спросил Пауль, когда они оказались на улице. «Или тебе все-таки не нравятся эти вещи?» «Нет, вещи прекрасные», – сказала Лиза. «Мне не нравится, что ты подарил их мне». «Но почему?» – удивился он. «Ты считаешь, что это слишком дорого для меня? Уверяю тебя, это не так». «Я думаю, что мне не следует принимать от тебя такие подарки», — сказала Лиза. Она увидела, как тут же изменилось, погрустнело лицо Пауэль, и ей стало жаль его. «Не обижайся», — сказала она, чтобы смягчить свою резкость. «Дело в том, что мы так недолго знакомы с тобой. Мне кажется, такие подарки делают по меньшей мере невесте». Лиза тут же прикусила язык. Нетрудно было догадаться, что может сказать на это Пауль. Действительно, он оживился и уже открыл рот. Впрочем, я благодарна тебе, поспешила добавить Лиза. У тебя отличный вкус, ведь это ты выбрал такой замечательный гарнитур. Пауль промолчал. Они спустились вниз в прозрачном лифте и пошли к машине. Был вечер, сумерки подступали незаметно, тянуло прохладой с рейна. Уже слышался на улицах особенный беспечный женский смех, который можно услышать только в ярко освещенном вечернем городе. «Если ты не устала, Лиза, мы могли бы еще прогуляться пешком», — предложил Пауль. «Зачем я взяла этот подарок?» — думала Лиза. «Сейчас можно было бы сказать, что устала, попросить отвезти домой, а теперь как будто и неудобно». «Пройдемся по набережной», — согласилась она. Они шли по набережной. Пауль рассказывал, что во время наводнения дома здесь стоят прямо в воде. «Как странно, что здесь бывают наводнения», — сказала Лиза. «Почему странно?» – удивился он. «Ты думаешь, Германия слишком аккуратная страна, чтобы здесь могли быть наводнения? Но ведь природа выше человеческих банальностей!» Лиза покраснела. «Какие глупости она все-таки болтает!» «Тоже мне нашлась загадочная славянская душа!» Они дошли до музея шоколада и же медленно вернулись обратно. «Скажи, Лиза, а какое впечатление от Кёльна было у тебя самым ярким?» – спросил Пауль. «Что-то особенно запомнилось тебе?» Лиза задумалась. «То, что все показалось мне здесь естественным, таким, как и должно быть», — сказала она наконец. «Ты понимаешь, у меня совсем не было никакого шока, как ни странно тебе это покажется». «Да, тебе присуща редкостная естественность», — сказал Пауль. «Мне сразу показалось, что ты могла бы жить здесь». «Снова он об этом», — подумала Лиза. К чему эти разговоры, это неизбежная неловкость? Чтобы как-то отвлечь Пауля от этой темы, Лиза спросила. «А ведь я почти ничего не знаю о тебе. Только то, что ты работаешь в той же фирме, что и Фредерика, и имеешь большие перспективы. Ты ничего не рассказываешь о себе». Пауль улыбнулся. «Я не только имею перспективы, но и являюсь заместителем генерального директора нашей фирмы. Было бы странно, если бы в 35 лет у меня было только будущее. Но... «Что же еще тебя интересует, Лиза? Я был женат. Мы разошлись с женой два года назад». «А почему?» – осторожно спросила Лиза. «Конечно, тебе не обязательно отвечать на этот вопрос». Ей было интересно, что могло заставить такого положительного, спокойного Пауля разойтись с женой. «В этом нет никакой тайны», – ответил Пауль. «Наши интересы с женой ни в чем не совпадали. Ей, например, было смешно, что я так много времени трачу на классическую музыку и путешествия». «Господи», — подумала Лиза, — «вот это повод для развода». «В конце концов, она просто нашла себе другого мужа», — продолжал Пауль. «Его интересы совпадали с ее интересами. Они оба любят жить, не задумываясь». «А ты не любишь беззаботной жизни?» «К сожалению, она не может быть беззаботной», — сказал Пауль. Как бы мне этого не хотелось. А я? неожиданно для себя спросила Лиза. Я не кажусь тебе беззаботной. Ты очень серьезная девушка, Лиза, ответил Пауль. Ну почему ты так решил? Лиза почти обиделась. Значит, она выглядит занудой. Потому что я люблю моцарта, но я и джаз люблю, и рок, и на дискотеки хожу. Дело не в этом, сказал он. Ты умеешь очень глубоко чувствовать. И я понимаю, что чувства важны для тебя что ты не относишься к жизни только практически. Никогда не угадаешь, что может привлечь внимание, — удивилась Лиза. Ведь ей казалось, что именно практичность вызывает у немцев наибольшую симпатию, и она уже решила, что никак не может соответствовать их идеалу. Пауль погрустнел. Лизе показалось, что он словно бы колеблется, говорит ли... Она догадалась, какими могут быть его следующие слова, и беспомощно огляделась, словно в поисках поддержки. Что она ответит ему сейчас? Что она вообще может ему ответить? «Давай поедем домой», — осторожно спросила она. «По правде говоря, я немного устала. Ведь мы всегда можем встретиться еще раз». «К сожалению, на следующей неделе меня не будет», — сказал он. «Я еду в Брюссель на переговоры. Но я позвоню тебе сразу, как только вернусь» если тебе еще не надоели концерты». Впервые расставаясь с ним, Лиза видела, как ему хочется ее поцеловать. Чтобы развеять неловкость, она сама весело чмокнула его в щеку перед тем, как сбежать на крыльцо. «Спасибо за все, Пауль!» Что еще она могла ему сказать?